Глава восьмая Поселение Сиел нельзя было назвать крепостью. Здесь не оказалось стен, дозорных башен, лишь редкие часовые на скальных выступах. Деревня укрылась на самом глухом и высоком перевале межнеприступных горных хребтов. Когда-то давно здесь проходила торговая дорога, и ярлы совместно устанавливали небольшие лагеря против разбойников, где могли укрыться и передохнуть путники. Но сиел вытеснили северян отсюда, отвоевав, как они считали, по праву эти места. Теперь главная дорога из Хорта в Ралендар, а затем и в Дарен, вела вокруг, огибая владения волшебников, и занимала добрых два дня сверху. Однако и нового выбора не было. Сиел не жаловали чужаков и не пускали никого в свои земли, на которые Лендрик из Раллендера, прямой потомок Гронадена Бородатого, имел притязание. Впрочем, без особых успехов. К открытой войне Лендрик был не готов, ибо не справился бы с Сиел, даже будь под его знаменами в действера больше от того, что он имел. Потомок Гронадена боролся с захватчиками, как выразился Фромвик, Методами империала, наложив налог на тех, кто шел торговать к Сиел через его земли. Оттого все, от плохонького меча с зазубридами до черствого хлеба, в Вольтаге приходилось покупать в дороги. Учитывая, что земли Сиел достались скудные каменистые, с чахлой порослью дикой травы и редкими ласками солнца, лучи которого лишь ненадолго заглядывали за высокие скалы, удар был серьезный. Дома и быт Вольтага предстали юти скромными и аскетичными. Именно таким и должно быть место уединения для воина. С единственным отличием, что воином здесь был лишь каждый третий, а то и четвертый. Старики, женщины, дети сновали по перевалу, занятые своими нехитрыми делами. Кто-то полоскал одежду в горном ручье, другие кос с кривыми и крепкими ногами, Третьи собирали в широкие плетеные корзины высушенный навоз. Четвертые чинили потрепанные ветром крыши домов. «Я думала, что сюда пускают только одаренных», — заметила Юти Сигуру. «А кто будет убирать дома, готовить еду, заниматься животными?» «А нашим правилам сел может привести с собой трех человек. В редких случаях и четырех, если дело касается семей. Мы считали, что одаренные придут с родными». И, надо сказать, так и случилось. Только многие Сиел погибли в войне с северянами, а их семьи остались. Дети выросли, обрели уже свои семьи и не знают другой жизни за пределами Вольтага. — Сколько у вас деревень? — спросила одаренная. — Три. Есть еще одно поселение охотников. Оно стоит ниже, за рекой. И деревень к перевальной стражи с их семьями. Не самое богатое место, которое я видела, «За все время путешествий», — честно призналась Юти. Она до сих пор не понимала, как в таких суровых условиях родился гений Сиел, мастерство которого изумило даже Ерикана. «Мы живем скромно, но все необходимое у нас есть». Тень набежала на лицо Горбоносова, а его голос посуровил и потерял привычную учтивость. «Такова наша плата за свободу». Юти не стала развивать тему, Хотя не задала самый важный вопрос, за счет чего Сиел покупают многочисленные дорогие товары. Северная Дева, как нарочито называла ее горбоносой по древнивым и неодобрительным взглядом Фромвика, размышляла. Что бы сделал ее отец поселись в его землях столь опасные и сильные от своей безысходности люди? Ведь чем вальтакцы отличались от тех же работорговцев, устроившихся в поющих скалах? Только одним они смогли отвоевать свое право на существование, а разбойники нет. Север принял Вальтак по праву сильного, как происходило везде и во всем мире. Разве что только в землях подобное проявлялось явно, без многочисленных подковерных интриг. Здесь сказанное слово означало ровно то, чем и было. И именно этим земли нравились Юти больше всех остальных мест, включая ее родные края. Жители встречали защитников со скрытой радостью, а незнакомцев с настороженностью ни для кого не являлось секретом, куда отправились Сиел. Их возвращение означало, что защитники перевала справились, совладали с грозным драконом. Разве что одна из невысоких и крепких, как толстый бочонок для Эля женщин с густой проседью собранных волос, кинулась к Сигуру. Она не успела произнести ни слова, но ее пальцы, вцепившиеся в стремя Горбоносова, сказали все за нее. «Все хорошо, Ригги жив и здоров», — заговорил Сигур. «Мы потеряли одну лошадь, а другая хромела. Все они вернутся чуть позже, не волнуйся». Женщина облегченно выдохнула и спрятала лицо в ладони лодочку, как это делали только здесь, на севере, воздавая благодарность богине. Тут ценили жизнь и воспринимали ее так, как исследовало каждому воину. Любое твое действие может стать последним. А вылазка за пределы перевала относилась к таким. — Нам туда! — Гербоносов указал на три больших дома, будто вросших в скалу, в котором вела узкая горная тропа. Путники спешились, и часть Сиел из отряда остались внизу, а Сигур повел гостей наверх. Юти замерла лишь на мгновение на вьюченной лошади, отдавая приказ бывшему ярлу «Фромвик, захвати нашу поклажу». Крепкорукий с таким отвращением посмотрел на мокрые мешки, будто его вот-вот стошнит, но главный портной севера вновь удивил ее. С лицом полным скорби по своей судьбе бывший ярл взял крепкими руками два мешка и без особых усилий потащил за собой. «Ты говорил, что ты второй сеял вольтага», — сказал Июти. «Значит, вами правит более сильный волшебник? Тот самый, кто и создал дракона?» В ответ суровый горбоносый, теперь точно состоящий из одних только сомнений и нахмуренных бровей, улыбнулся. «Первым сеял вольтага становится не самый сильный волшебник, а самый мудрый», — ответил он. Но Вольтак может собраться в любой момент, когда им кажется, что первый Сел стал ошибаться чаще, чем следует. Юти кивнула. Все же многие отщепенцы, которые создали это горное и свободное, как они заявляли общество, были северянами и привнесли сюда порядки им известные. «Сейчас будет Тинг?» — спросил Юти, уже зная ответ. «Да», — кивнул Сигур. «Тогда почему прочие жители деревни остались внизу?» Свой голос в Тинге имеют лишь сиел, ответил гробоносый. Редко остальные участвуют в собраниях, но не в этот раз. Почему? Фальк, тот самый, кто создал дракона, очень сильно одаренный, потому его судьбу будет решать ближний круг. К тому же, Сигур поколебался, думая, добавлять ли новые сведения, но все же решился. Он. Единственный сын первого Сиэл Вальдага. Их встречал седоволосый северянин, опирающийся на палку. Не зная Юте, сколько Ерикану лет, то подумала бы, что этот дряхлый мужчина намного старше учителя. Правда, тут же поправила себя. Разве она ведала об истинном возрасте наставника? Лишь предполагала. Рихан Рыба, как представил незнакомца Сигур, Приветствовал их сдержанно, но безо всякого недовольства. Для северянина, в земли которого привели чужаков, подобное могло называться расположением. А после рассказанной Сигуром истории о победе над драконом и вовсе улыбнулся, демонстрируя невероятно крепкие для своего возраста зубы. Юти же не просто стояла и стуканом, но изучала двух сиел. Горбоносый рассказал все без утайки и, не исказив правду, что одаренный тоже показалось немалым. Север был суров, но даже на своем опыте дева несколько раз сталкивалась с тем, что в пересказах два разбойника превращались в банду головорезов, а худой волк увеличивался в размерах до целого медведя, а еще чаще в него и обращался. В этом плане честность Сигура сыграла тому на руку. Горбонос и прежде нравился Юте своей открытостью и прямотой, а теперь добился истинного уважения. Рихан Рыба ни разу не перебил Сигура, но вместе с тем глаза его не знали покоя, перебегаясь, сиел на Дееву, а с нее на мешки в руках Фромвика, разве что на Ерикана взглянул всего раз. Правитель Вальтага, наверное, понимал, к чему все идет». Потому первая улыбка, возвестившая об избавлении от чудовища быстро сошла с лица Рихана. Он понял, путники не принесут спокойствия и радости, несмотря на оказанную помощь. Но что он мог сделать? Когда горбоносый закончил говорить, первый сел Вольтага, тяжело вздохнул, совсем как та самая женщина внизу на перевале. Только если с этими звуками несчастная, постоянно переживающая за своего мужа или сына незнакомка выпустила из себя всю тревогу и страх торихан рыба напротив расстался со всякой надеждой на благополучный исход но ему хватило чести пригласить гостей в свой дом и распорядиться принести еды и жидкого хлеба ерекан ел жадно и торопливо запивая вяленое козлиное мясо слабым пивом А Юти кусок в горло не лез. Лучше бы было, чтобы Рихан Рыба разгневался по поводу их прихода, проявил неуважение или даже оскорбил. Так бы Ютинель стало легче. Но Рихан Рыба был воином, не самым сильным. Дева чувствовала лишь слабое возмущение и сила, исходящая от его дряхлого тела, но настоящим, осознанным, нашедшим свой путь и идущим по нему. Таких воинов Юти встречала невероятно редко, оттого одаренной было больно и грустно. По голосам и далеко разносящемуся топоту одаренная понимала, что Сиел тем временем пребывают. Та самая перевальная стража и часть дозорных, о которых говорил Сигур. И потому Юти стала трапезничать еще медленнее, оттягивая неприятный момент. Но Рихан сам поднялся, всем своим видом показывая, что время пришло. Его поддержал Ерикан, тут же вскочивший на ноги, а за ним и Фромвик, прежде вкушавший дары вальтакцев с выражением, будто ему под нос поставили корзину с сушеным навозом. Их повели еще выше, к самому краю каменистого выступа, пока взору Юти не открылась большая, Явно отвоеванная у горы кирками и зубилами ровная площадка с каменными скамьями. Здесь их уже поджидало несколько десятков сиел и сила, по ощущениям одаренной клубящейся в воздухе. Северную деву с южной кровью встретили как старую приятельницу, приветливыми кивками головы или внимательными, но добрыми взглядами. Впервые за всю жизнь, когда они появлялись перед незнакомыми людьми вместе, внимание удостоилась Юти, а не Ерикан. И надо отметить, что на короткий миг подобный интерес вскружил одаренной голову. Но совсем ненадолго. Когда со стороны выступа послышались шаги и показался виновник всего события, дева вновь вспомнила о своей скорбной роли. Они оказались в чем-то похожи — Юти и Фальк. Юноша тоже родился в одном месте, но не был пронизан духом своей родины. Отпрыск истинного северянина даже не заслужил достойного его прозвища, потому парня называли Фальк Сын Рихана. Как и Юти когда-то, юноша был худ и угловат, и на фоне крупных дозорных, точно слепленных из мышц, и широких скул, казался чем-то иллюзорным, ненастоящим, не принадлежащим этому миру. Даже холщовая сорочка со шнуровкой висела на нем безразмерным мешком, словно в него юношу заточили против его воли, как и те кули, в которых Юти привезла свой приговор этому мальчику, пусть что ты казался старше одаренной лет на пять. Двигался Фальк неторопливо сложив руки перед собой и глядя под ноги. Ничто чтобы не упасть. Даже сейчас, в минуту, когда должна была решаться его судьба, Сиел оставался в своем мире, не желая отвлекаться на всякие пустяки. Многие смотрели на него с неодобрением, порой даже с откровенной злобой, другие — с сожалением. Рихан Рыба старался и вовсе не глядеть на сына, превратившись в часть скалы, подле которой стоял. «Приветствую, вольтак! Я, Сигур, Синезубы, имею слово!» — начал и когда все собрались. «Давай, говори, говори, Сигур, рассказывай!» Собрание всколыхнулось, зашумело, как ледяное море по весне, скидывающее из себя снежные оковы. Опытный и грозный сиел, видевший кровь, смерть, и пережившие темные дни превратились в крикливых мальчишек, которым не терпелось узнать все подробности. — Мы нашли дракона, но в этот раз не смогли совладать с ним. Нам помогла северная дева! — Сигур указал на ють, зардевшуюся как маковый цветок. Вербоносый коротко пересказал произошедшее, вновь обратившись к правде, а не принявшись возвеличивать собственную роль, или содеянно одаренный. Вальтак слушал его внимательно, сосредоточенно. Лишь изредка в историю сегодняшнего дня вплетались едва различимые северные ругательства. И когда Сигур закончил, то какое-то время на крохотной горной площадке царило молчание. А после все заговорили сразу, загудели, как растревоженный Юлей. «Отослать его прочь ради богини! Он нас погубит!» «Объяснить надо! Да как еще с ним разговаривать? Не справляются вельдхидиловые путы! Может, что рихан рыба скажет?» Только теперь Юти заметила, что руки Фальга пусть и не связаны, но облачены в странные предплечные доспехи с вкраплениями оранжевого минерала. Таким же образом блокировали способности Вельды, только в случае сиел это оказалось бесполезным. Рихан Рыба на мгновение отмер, оглядев в собрание с самым скорбным и отсутствующим видом, словно у него смертельно разболелся зуб. «Решайте сами», — тихо ответил он. «Я не пойду против воли Вальтага. Тинг вновь пробудился россыпью советов и выкриков, которые разнились друг с другом, как отличается белоснежное дитя Севера и загорелый старец пустыни. Одни сходились на том, что наказание должно быть таким жестоким, каким только может быть. Другие сомневались и думали, как пощадить талантливого Сиел, но и преподать ему урок. И тогда поднялась Юти. Деве почудилось, что теперь ее ноги заковали в железные штаны. Так тяжел казался каждый шаг. Но все же одаренная подошла к сыну Рихана Рыбы и тронула его за плечо. «Фальк!» Непонятно, что привело в чувство Сиел. Звук собственного имени или прикосновения. Но юноша вздрогнул, поднял взгляд, и на его лице расцвела смущенная улыбка. «Я видел тебя. Только тогда ты была меньше. Расскажи о драконах, Фальк!» В одно мгновение тело Сиел наполнилось силой. Он будто стал выше, крепче, грудь расширилась. Глаза юноши загорелись огнем. Юти бы хотела сказать, что огонь этот был божественным, но не могла. «Когда-то они правили миром. Совершенные изящное изящные создания, полные силы и красоты!» Он говорил, говорил и говорил. Так долго, что у Юти затекла шея, пока она смотрела на рослого фальга. И весь вальдак молчал, слушая этого гения. «Я стану драконом!» — завершил Сиел свой рассказ. «Обязательно стану! Я близок к этому, как никогда!» «Фромвик!» — Юти нашла в себе силы отвернуться от невероятно притягивающего даром своего убеждения Фальга. Бывший ярл не без дрожи вышел на середину площади и с отвращением вывалил содержимое мешков на каменный пол. Вид уже остывших трупов животных с кусками черной запекшейся крови и темной юшкой, которая находилась внутри и теперь тягуче вытекала наружу, заставил содрогнуться саму деву. Мокрая спутанная шерсть походила на волосы только что выбравшегося из воды кудрявого пловца. И если бы не короткие овечьи ноги, то даже опытный воин принял бы их за человеческие. «Я была там, когда дракон убил и разорвал их», — сказала Юти. «У него не возникло ни одного сомнения, когда он это совершил». «Фальк создал удивительное и правдивое по своей природе существо, потому вопрос не в том, как наказать сына Рихана Рыбы, а как сделать так, чтобы подобного больше никогда не произошло. Никогда, потому что если в следующий раз на месте овцы будет человек, то дракон не остановится». «И только вы знаете, как тяжело его уничтожить!» Юти вернулась обратно и села рядом с ериканом, который ласково погладил ее по спине. Подобное означало наивысшее одобрение. «Что теперь?» — спросила она учителя. «Будем надеяться, что съел. Хватит мудрости принять правильное решение». Юти не догадывалась, насколько могут быть верны слова старика. Она считала свою роль трудной, но необходимой, а судьбу юноши практически решенной. Однако демонстрация ужасов дракона вызвала совсем другие споры. Сиел стали наперебой советоваться, как они могут использовать чудовище в возможной войне против северных ярлов. Чем дольше Юти путешествовала с Ериканом, тем меньше удивлялось коварству людей. Но теперь, находясь на вальтаге сильнейших магов земель, она воистину не могла найти подходящих слов. Демонстрация возможной смерти и горя лишь подстегнула отщепенцев, укрывшихся здесь от невзгод мира. И, судя по количеству спорящих, военная партия была многочисленней. Как долго бы люди ни говорили о мире, Но как только представлялся шанс ударить побольнее с пониманием, что противник может не ответить, они это совершали. Сиел спорили так громко, что, казалось, сама богиня устремила взгляд с небес на этот крохотный каменный клочок. Она вложила свои слова в уста молодого юноши, до сих пор безмолвно внимающего происходящему. «Вы все глупцы, которые не видят истины!» Негромко, но твердо произнес Фальк. Дева права. В мире и без меня слишком много горя и страданий. Нельзя множить его. Потому решение простое. Я должен умереть.